Глава 43 Деловито обстоятельные, уважающие себя и свое ремесло, так характеризовал наемных убийц один вполне современный испанский писатель в одном из романов о днях давно минувших. Примечание Артура Перес Реверте «Золото короля». Конец примечания. И хотя именовавший себя Фишером человек промышлял не только и не столько мокрыми делами, определение это подходило к нему как нельзя точно. Именно поэтому он не стал громко и матерно высказывать представителю заказчика все то, что думал о нем. И ограничился одним единственным вопросом. Зачем? В смысле? В лучших одесских традициях, То есть вопросом на вопрос отозвался отчетливо пригорюдившийся господин за столом. Что было не так? — Не так было то, — терпеливо пояснил Фишер, — что не стоило устраивать половецкие пляски посреди города, не ставим меня в известность. — Я решил, что команда справится без вас. — Кстати, а где вы пропадали два дня? Фишер еле слышно вздохнул. Отвечаю по порядку. Те молодые люди, что вы мне выделили, достаточно неплохи для непрофессионалов, не более того, что вы имеете в виду. То, что за девушкой, нужно было просто проследить, аккуратно и издали, чтобы не бросаться в глаза. Вместо того они попытались устроить захват и в итоге нарвались. Сколько человек ее встречало? Один. «Как видите, справился. Далее я не пропадал, а отъехал по нашему делу. Не напрасно. Что будем делать теперь?» «Ну, во-первых, — пояснил Фишер, — все делать буду я. А во-вторых, мне нужно пару-тройку человек на подхвате, так сказать. Прежние, так понимаю, взяли больничный?» «Верно. Подыщите более умелых. Хорошо. Тогда выше голову. Продолжаем работать». «Вы полагаете?» — спросил на глазах оживавший хозяин кабинета. «Просто уверен!» — и добавил исключительно про себя. «Если мешать не будете».